Глава 15. Сказала те и испугался, потому что одно дело подумывать о некоторых переменах, и совсем другое притворять их в жизни. Зачем он поторопился? Хотя ясно зачем. Его с самого начала бесили выставленные Мариам рамки. Он же не дрессированная обезьяна жить в них. Да какого чёрта? Да и если так проразмыслить, ну, не соврал же он ей. Нет. В последнее время Женя довольно часто ловил себя на мысли, что в его жизни нужно что-то менять. Ведь как было? 15 лет он отдал работе. Безусловно, любимой и интересной, никто не спорит. Но знал бы кто, как его достала вся эта кутерьма. держать планку и руку на пульсе улыбаться заводить новые знакомства укреплять старые связи соответствовать подстраиваться быть своим парнем для всех и всегда в форме потому как это Америка ёлки и в спину дышат и если нет иди-ка ты мальчик на свалку мира идти стремительно менялся он гнался за ним И так в конечном счете выдохся, что напрочь утратил понимание того, зачем он бежит и куда. Целей своих он давно достиг, сделал карьеру, всем все доказал, заработал даже больше, чем мог мечтать. Тагаткая блогерша оценила его состояние в триста миллионов, у него было почти в два раза больше. Есть и выгодно продать те и ещё парочку проектов поменьше. Плюс доходы от венчурного фонда. Венчурный фонд рискованный инвестиционный фонд, ориентированный на работу со стартапами, который он учредил. В общем, денег столько, что Кравцу и за 10 жизней их не истратить. Ну а дальше что? Конечно, ничего не в кайф и не вдохновляет. Когда всё, что есть, не в радость, и непонятно вообще зачем. Как он только не боролся с хандрой. Медитировал, читал кучу мотивационной литературы, ездил на какие-то ретриты. Ретрит от английского уединение. В последнее время используется как международный термин, означающий время уединения, посвящённое духовной практике. отдаление от обыденной жизни и повседневного уклада вещей. А более-менее отпустило его вот только здесь, в компании давних друзей, которым, кажется, вообще похер, он на то кем он стал. Для которых он просто Женька-кравец, балбес и задрот, которого сложно было оттащить от компьютера. И для Мриам, для неё он тоже был просто Женькой. Сынок, и вот это возьми. Тебе не тяжело? Нет, мам, давай, конечно. Ой, и цветы. Вот зачем ты тратился? Мне, конечно, приятно, но раз приятно то о чём разговор. Женя подхватил ещё один пакет с барахлом и пошёл прочь из палаты. Наконец его мать выписали, и ему больше не нужно было мотаться к ней в больницу. Это был безусловный плюс. Минус то, что теперь им с Мариан негде было встречаться. Проблема, с которой он не сталкивался лет, я так, пятнадцать. Кравец хмыкнул. Ты только посмотри, уже совсем весна, восхитилась Елена Сергеевна. Ага, не то слово. Он и сам как тот мартовский кот. Все мысли лишь об одном, о Мариан. А она будь ты не заинтересована, но умеет все что угодно: то сын, то работа, то нерадивые поставщики. Словом, не он, Женя Кравец. Вся такая из себя бизнесвумен. Черт ее подери, что на его предложение встретится. Виноватая, только на часик ладно. Как если бы ему этого часика с ней было достаточно. Да мы доехали на прокуренном такси. Мать всю дорогу морщилась, Кравцов психовал, ещё и бизнес-класс называется. Ну вот и дома. Эх. Тяжело вздохнула Елена Сергеевна, когда он открыл перед ней дверь квартиры. Что-то не слышу в твоём голосе радости, улыбнулся Кравцов. Я рада. Знал бы ты, как меня достала эта больница, жуть. Но что? Да нет, ничего. Елена Сергеевна отвела взгляд и повесила в шкаф теплую куртку, в которой ее увезли на скорой. Мам, ну что ты как маленькая? Я же вижу, что-то не так. Ой, да я просто ужасно глупая, Женька. Ты еще дома, а я уже оплакиваю твой отъезд. Ты когда возвращаться-то думал? Ну вот, ещё одна, буркнул краввец. Что же вы меня все гоните? Да кто ж тебя гонит, сыночка? Просто я всё понимаю. У тебя дом, работа. Работа не волк, в лес не убежит. И что это всё означает? осторожно уточнила Елена Сергеевна. То, что я не собираюсь никуда уезжать. По крайней мере, в ближайшее время. Так-так. И откуда же такое непреодолимое желание остаться? протянула Елена Сергеевна, глядя на сына как-то весело, что ли. А может, мне возле маминой юбки хорошо? От чего-то завёлся тот. Возле юбки-то это понятно. Вот только возле мамины или Не понимаю, о чём ты, буркнул Краввец. Ну, точно как в детстве, когда мать пыталась завести с ним разговор о девочках. Значит, не врут соседи. Чего? А тут ты не знаешь, усмехнулась Елена Сергеевна. Ох, и быстрый же ты парень у меня. Знакомить будешь? муж с сыном переплелись взглядами. Кравец хмыкнул, провёл по отросшим волосам Петеньой, приглаживая: "А, чёрт. Будь что будет. Какой чтот секрет, если все соседи знают? А вы знакомые? Это моя давняя э подружка. Эля? Так она вроде замужем. А больше я даже не знаю. Ты же ни с кем и не встречался толком. Всё в компьютере сидел. Не угадала. Это Марьям. Как Марьям? Елена Сергеевна схватилась за сердце. Женя рывонул к Елене Сергеевне, усадил ту на табуретку. Эй, ты чего? Вызвать скорую? Окончательно переполошился. Ты встречаешься с Марьям? Ну да, что здесь такого? И какие же у тебя насчет нее планы? Я об этом не думал, мам. Мы просто встретились и закрутилось. Ну знаешь, как это бывает. Что-то мне не нравишься ты. Какая-то бледная. Может, все-таки вызвать врача? Закрутилось, значит, с Мариано. Вот так взяла и закрутилась. Ну да. Да что здесь такого? Мы же взрослые люди, повторил Кравиц, раздражаясь. Она и в школе мне симпатизировала, а то ты не знаешь. Вот именно. У девочки всё серьёзно, а у тебя? Мам, ну какое серьёзно? Мы неделю вместе. Вот приглядимся друг к другу получше. Там и посмотрим. А к чему тебе там позволить и спросить приглядываться? Ты знаешь Мариам как облупленную. Знаешь, что она в тебя влюблена? Была влюблена. С тех пор прошло пятнадцать лет. Она влюбилась в другого и даже выскочила за него замуж. И много же ей счастья это принесло. О чем это ты? Скинулся Кравец. О том, что муж ее оказался настоящим подонком. Откуда у тебя такая информация? Люди не слепые. Видели, как он с ней обращается? На Мариам после развода страшно было смотреть. С тех пор я её ни разу не видела с мужчиной. Никто не видел. Да-да, такая красавица, а всё одна. Придёт ко мне. Я так аккуратненько спрашиваю, мол, как на личном фронте, милая. Она глазки отводит. Да никак, тёть Лен. Какая-то я не такая, наверное. Это она не такая. Ты только представь. В смысле, придёт к тебе. А я что, не говорила? Марьям бывает ко мне забегает, что-нибудь помочь или лекарство купить, когда я болею. Хорошая она девочка. И тебя, Женька, любит. Вот что хочешь, думай. А если она Она пошла на то, чтобы с тобой вот так по квартирам таскаться. Непроста это. Кравц поморщился. Вот как ей так удалось это всё преподать, что ему даже стыдно стало. По квартирам таскаться. Надо же, как оно оказывается со стороны выглядит. А ещё эти слова про любовь. Ну ведь бред. Как есть бред. Ведь если бы Мариам его хоть чуточку любила, то не стремилась бы каждый раз поскорее от него свалить. А так от нее только и слышно. Ну все, все, Жень, мне убегать надо. В то время как у него, между прочим, еще все внутри дрожит и хочется просто лечь с ней рядышком и помолчать. А смыслить происходящее, потому как видит Бог, ему было над чем подумать. Ему было, а ей выходит нет. А вообще, любовь. Любовь это, наверное, хорошо. Но не сейчас и не с Мрям. Потому что права мать. Она не с тех, с кем просто так можно провести время, а углубляться в женщину со своей давно устаканившейся жизнью, проблемами и ребёнком. Он и своих-то детей пока не хотел, а чужих не хотел и подавно. Если честно, Женя вообще не представлял, как это быть отцом. Ему не у кого было перенимать опыт. Сам-то он без отцовщина. Мам, давай ты не будешь в это лезть. Мы взрослые люди, сами разберемся, что делать. Елена Сергеевна повздыхала, но вроде бы отступила. Вот и хорошо. Потому что у него и без этого проблем в жизни выше крыши. Одно дело решить продать фирму, другое придумать, что делать после. Ну не сидеть же ему без дела в конце концов. Недолго думая, Женя решил начинать с малого. В первую очередь он снял квартиру, шикарную студию неподалёку от ресторана Мариам, с видом на море. Поздней купил машину. Прикинув, что ему вполне вероятно придётся довольно часто мотаться в горы, не зря же он надумал встроиться. Взял Range Rover, как у Краснова. Тот явно знал толк в машинах, в отличие от Кравца, который никогда особенно ими не интересовался. Не забывал Женя и о делах фирмы. Как ни крути, а пока та принадлежала ему. Отмахнуться от них не было никакой возможности. Но всё-таки всё-таки он напустил кое-что важное. Момент, когда его невинный пост в Инстаграм, что называется, выстрелил. Расшерился по сети в каких-то невероятных количествах, разошёлся. Да, они с Барб, конечно, рассчитывали на нечто подобное. Но даже представить не могли, что из этого выйдет на самом деле. Чёртову публикацию стали комментировать звёзды, а спустя 4 дня о ней даже показывали в сюжетах в новостях. И где-нибудь, а на грёбаном NBC. Репортёры не поленились и связались с одним из их одноклассников. А тот, конечно, подтвердил, что Марьям с Женькой сидели за одной партой. Но засомневался в том, что Кравиц был в неё влюблён. За кадрывый голос, который Женя не опознал, заметил вот что. Жэку всегда интересовали одни компьютеры. А вот Марьям, да, Марьям по нему сохла. Ну, знаете, как бы это сказать. Тогда она не пользовалась популярностью ребят. Ну вы, наверное, понимаете почему. После чего уже другой голос, голос диктора. Подвёл итог. Как видите, поступающая информация довольно противоречива. Нам остаётся только гадать. Этот пост господина Кравца откровение или же продуманный ход, на который он пошёл, чтобы спасти пошатнувшийся имидж принадлежащей ему компании? Твою мать, прошептал Женя, прокручивая запись ещё раз. Твою мать! – рыкнул он. – Вот уроды! Он как раз набирал барб, когда в дверь позвонили. Выругавшись, Женя пошел открывать. Мариам, а ты что? Ты что-то случилось? Мы будем разговаривать здесь? Нет, конечно нет. Черт, проходи, я так и не успел убраться. Это не важно. Мариам обвела взглядом просторную совмещенную с кухней гостиную, задержала взгляд на экране его ноутбука, где как раз на паузе застыло ее лицо. На миг в ее глазах мелькнуло что-то такое, что заставило его сорваться с места и шагнуть ей на перерез. Но это что-то тут же испарилось. Мариам выставила перед собой руку и просипела: "Стой, где стоишь, Мариам!" Этот репортаж. А откуда ты о нём узнала? Неважно. Ты мне вот что скажи. То, что там говорят, это правда? Ты был со мной? Был со мной, чтобы спасти свой зад? Она смотрела в сторону и говорила на первый взгляд равнодушно. Да только он этому равнодушию ни на грамм не верил. Нет, конечно. Взгляд Мариамот лепился от стенки и метнулся к нему. Нет. Нет. Точнее, да, мне нужно было спасти свой зад. Но с тобой я был не по этому. Я вообще не знал, что ты это ты, если помнишь. Наш изначальный план не предполагал ничего такого. Кравиц дёрнул горловину футболки, которая ещё 5 минут назад ничуть ему не мешала. А тут стало душить. И ткнул в экран. Значит, план всё-таки был. Ну, был. Просто встретиться с девушкой, подумаешь. Что здесь такого? Я же не знал, что это будешь ты. Зачем-то снова повторил Краввец и опять попытался приблизиться. А другую можно вот так использовать, значит. Да другая была бы только рада. Ну что ж ты наивная такая, а? Да, наивная. Наверное, наивная. Голос Марьям стал совсем уж мёртвым, а выражение лица нет, он не мог на неё такую смотреть. Послушай, девочка, не надо. Я всё поняла. Ну что ты поняла? Почему ты не звонил? Мавр своё дело сделал. Мавр может быть свободен. Как-то жутко усмехнулась она и, не глядя на него больше, пошла к двери.